Глава 7. Старым знакомым оказался его друг Аонар. Тот самый, который пытался меня убить, и в итоге стер себе сознание после этого. Что он тут делал, я не могла даже предположить, но мне очень было интересно послушать. Рад тебя видеть, Нар. Словно никогда и не было того случая, сказал Рейган, но при этом оставался. несколько холодным по отношению к мужчине. Хочу представить тебе свою фаворитку на отборе. Это Ариадна Кельси. Мы все вместе учились в Альвеоре, пока те злоумышленники не стерли твое сознание. Анар расплылся в доброжелательной улыбке и поклонился. Рад приветствовать вас, леди Кельси. Жаль, что я совсем ничего не помню из тех событий. Я наслышал на вас, ведь вы с отличием закончили моего факультет. Оказалось, что юноши попросту не сообщили о том, что в действительности произошло с ним в тот момент, что он сам стер свое сознание, чтобы скрыть от дознавателей детали так и нераскрытого до сих пор преступления. Хотя, наверное, как и последующие покушения на мою жизнь, оно было подстроено принцем соседней страны. По крайней мере, это было самое логичное объяснение. «Так для чего ты вызвал меня, друг?» Спросил Анар Рейгана. Мы хоть и шли довольно медленно, но Рэй уже заметно хромал и замедлился. Я решила вмешаться. «Быть может, мы обсудим это в одной из беседок за чашечкой травяного отвара?» Признаться, я от волнения пропустила обед и не отказалась бы от этого. Есть мне не хотелось нисколечко после почти истребленной тарелки фруктов, А вот состояние принца меня беспокоило, поэтому и решила устроить этот спектакль. На моё счастье, оба спутника не возражали. Мы довольно быстро добрались до ближайшего укрытия. Хоть солнце и близилось к горизонту, было ещё довольно жарко от прогретой земли. «Если ты не возражаешь, Ара...» «Я бы предложил что-то из прохладительных напитков и десертов». Вдруг сказал Рэй, которому явно было жарко. «И зачем он только так оделся?» «Я вызвал тебя для охраны, Ариадны». «Я чуть не подавилась удивительно воздушным и холодным коктейлем, который мне буквально только что принесли. А Анар? Охранять меня?» «Да он же из любви к Эдолин скорее меня убить решит». «Это большая честь для меня». восторженно согласился юноша. Мне даже на мгновение показалось, что у него не все дома, а как же любовь к графини, ради которой он в прошлый раз и пытался меня убить? или об этом ему тоже решили не говорить. Вот отлично, тогда приступишь утром. И еще, когда отбор закончится, я бы хотел принять тебя в свою свиту. На данный момент у меня ее нет вообще, поэтому надо потихоньку присматриваться. «Несмотря на восстановление личности, лучшего мечника я не знаю. Тело прекрасно помнит навыки. Остальное — лишь дело опыта». «Это прекрасная новость, Вашего Высочество!» В его глазах было столько восторга, словно бездомного щенка наконец-то подобрали с улицы и дали кров. По правде говоря, его поведение меня озадачило и довольно сильно, Но если Рейган ему доверяет, то и у меня не должно появиться поводов для сомнений. Когда они обсудили все дела и предстоящие обязанности новоиспеченного друга, Анар покинул нас, чтобы позаботиться о перевозке вещей во дворец. А я все таки вопросительно посмотрела на принца. Он понял меня и без слов. Ему магии восстановили сперва куски сознания — А затем, вооружившись сферами памяти, начали вкладывать воспоминания заново. Основная база их была взята у родителей Нара, поэтому о том, что они не знали, не знает и он. А я предоставил лишь те знания, которые мне удобны. На самом деле, он вел дневник, где записывал все действия графини Сеймар. От этой информации я ненадолго впала в ступор. Он следил за ней? «За каждым ее действием. Постоянно. Даже каким-то образом в общежитии. Не представляю, что творилось у него в голове, но Анар, которого мы знаем сейчас, является лучшей версией себя. Я забрал тот дневник и уничтожил, чтобы он никогда не вспомнил о своей любви. Если она понравится ему вновь, то это будет новое чувство и, надеюсь, без той одержимости, что было раньше». Прогулка с Рэем продлилась еще совсем недолго. Точнее, он скорее просто проводил меня до выхода из парка и, сославшись на то, что его ждут дела, ушел в другую сторону. До совместного ужина оставалось еще совсем немного времени, поэтому я поспешила переодеться. Но, как оказалось, зря, потому что пришла в зал первая. Баронесса Алисия приветливо улыбнулась, сев напротив. а Маргарита и вовсе приступила к ужину раньше, чем все собрались. Вот уж кого точно не волновало мнение окружающих. На этот раз Луиза пришла без короля, а Рейган не спешил за стол. Я начала волноваться, примерно представляя, о чем может идти беседа между принцем и его венценосным отцом. Но уже через минуту Рейган появился в зале, правда, один. «Уважаемые леди!» Начал он так и оставшись стоять. «Я приношу свои глубочайшие извинения от лица королевской семьи за те недостойные поступки, на которые решился мой отец во благо этого отбора». Принц сделал паузу, а леди Оливия, едва слышно всхлипнув, закрыла ладошками рот. «Особенно я хочу принести личные извинения перед девушками, которые успели в этом поучаствовать». а именно маркиза Оливия Данжу и леди Ариадна Кельси. Запомните, я никогда бы не посмел обратиться к вам с предложением стать моей любовницей в обмен на что угодно. Это оскорбительно для леди. И принц, если он хочет стать достойным правителем, не может себе позволить подобное поведение, тем более с дочерьми старших домов. Хорошо, что подробности выяснились довольно быстро, «Поэтому я приглашаю вас, леди Оливия, завтра на личный обед, которого вас подлым образом лишили». Девушка согласно кивнула, а Рэй продолжил. «Однако по некоторым причинам я все таки должен просить вас о том, чтобы этот случай остался в стенах дворца. То, что происходит на отборе, не должно повлиять на наши будущие отношения». Ведь все прекрасно понимают, что королевой станет только одна из вас, а знатные семьи так и останутся под влиянием короны. Еще раз прошу вас всех внимательно отнестись к моим словам. В зале повисла тишина. Даже Маргарита после такой речи как-то притихла. Ожин мы продолжили без лишних слов и быстро разошлись по своим комнатам. Лишь напоследок Рэй поблагодарил меня, что все ему рассказала. Мне было жаль Оливию, и я надеялась, что этот случай никак не скажется на репутации девушки, ведь в целом она показалась мне довольно милой и чувствительной девушкой.